Прецеденты в прошлом заставили его основательно поразмышлять над этим. Через некоторое время он снова улегся. Глава 4. Обвиняемый на скамье подсудимых. Как только судья О'Фаррелл и Гринберг вошли в зал, Биелив крикнул «Порядок!» в зале. Разговоры мгновенно стихли, и присутствующие стали занимать свои места.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 Надо было проверить раньше. Я проверял. Она работает нормально. А когда я сегодня включил ее без десяти десять, полетел транзистор. Столько времени ушло, чтобы найти неисправность. Помогите мне, судья. Может быть, вы кого-то найдете. Ладно, ответил Афарел, недовольный, что казус произошел в присутствии высокопоставленного лица.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 Другие обычаи, ответил он недовольным тоном. Точно, благодарю вас за снисхождение. Гринберг направился к Бейлифу, и вскоре поверенные начали сдвигать столы вместе, и вскоре человек пятнадцать сидели за одним большим столом. Только сейчас до Фаррела дошло, что его ответ не означал возражения. Бейлиф тем временем пошел за пепельницами.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 относящимся к его действиям в прошлый понедельник. Биэлиф, сфотографируйте его и приложите фотографию к делу. Сию минуту, Ваша честь. Суд объявляет, что это слушание может перейти э, в окончательное решение по каждому или по всем пунктам, если суд так постановит. Вопрос, Ваша честь, да. У меня и моего клиента нет возражений.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 «Все еще не дает мне покоя», — тихо сказал он в сторону Фаррелла. Марии Брэндли Стюарт и других. Аналогичный от страховой компании Бонмарше. Еще один к тем же ответчикам от мистера Итто и его страховой компании. Следующий от города Уэствилля. Ответчики те же. И еще от миссис Изабель Донахью. И вот еще несколько исков.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 выступающим от имени компании «Уэстерн Мьючел и «Бонмарше». Bon Рядом с ним находился управляющий магазином «Бонмарше» bon мистер Дегрос. Потом по порядку представились все остальные. Итак, все пострадавшие со своими поверенными были налицо. В списке, с которым сверялся Гринберг, были также имена Джона Томаса, Бетти, шефа Драйзера, миссис Донахью с адвокатом,